Глава 39. Отель «Дюкас», о котором говорил владелец магазинчика, был таким модным местом, что люди чуть ли не сверлили дырки в стене, чтобы попасть внутрь. Он располагался у самого моря, имел собственный пляж коттеджа на берегу, который можно было снять на лето за кругленькую сумму, а также дюжину плоскодонок, которые перевозили официантов с едой и напитками на пришвартованные круизные суда. Это была, так сказать, специализация отеля. Эксклюзивная его часть, небесный бар, находилась на крыше. Я отправился туда прямо из музыкального магазина. Проник внутрь через входные двери в стиле арт-деко, пересек несколько акров пола из кубинского красного дерева, обогнул мебель, экстравагантно оформленную Филиппом Старком, и, наконец, обнаружил лифт, специально предназначенный для посетителей небесного бара. Я увидел лифтера, одетого, созданное модельером, некое подобие черной пижамы. Критически осмотрев мой дешевый костюмчик в стиле ФБР, он, наверное, собирался сказать, что номера в отеле бронируют заранее. Однако, я, если нужно, умею поставить человека на место свирепым взглядом, который тут же привел в положение боеготовность номер один. После этого лифтер, по-видимому, решил, что не стоит рисковать жизнью, пытаясь выставить меня за дверь. Мы взмыли наверх. Я словно бы оказался в зоопарке. В самом центре небесного бара размещался ослепительно-белый панорамный бассейн со стеклянным дном, прекрасным видом на замок крестоносцев по другую сторону бухты и весьма удобным обзором французского дома. Из окон, расположенных на небольшом возвышении роскошных коттеджей, в которых, как я понял, проживали видные представители восточноевропейской клептократии с семьями, Открывался прекрасный вид на бассейн со всем богатством естественной плоти и силикона. Тут можно было увидеть едва прикрытых купальниками женщин всех возрастов с распухшими, как будто от укусов пчел, губами и силиконовым бюстом, и молодых накачанных мужчин в плавках столюских, что их иногда называют гамаками для бананов. Напротив коттеджи располагались бары, маленькая сцена, рассчитанная на оркестр из пяти инструментов. Я хотел встретиться с одним из бас-гитаристов, но чтобы добраться до него, надо было обойти несколько препятствий. И первым из них оказался метрдотель Дотель, приближавшийся ко мне с очаровательной улыбкой и широко разведенными в стороны руками. Всем своим видом он выражал немое извинение. В отличие от своих клиентов, метрдотель Дотель выглядел первоклассно, француз, по всей вероятности, в туфлях ручной работы от Берлути. легком костюме от Бриони и очках в золотой оправе. «Извините, сэр», — сказал он, — «сегодня у нас свободных мест нет». Я бросил взгляд на пару дюжин пустых столиков, час был еще ранний, на множество свободных мест у стойки бара и улыбнулся столь же любезно. «Да, я вижу это». Метр Дотель приобнял меня за плечи и повел к лифту, где уже ждал ниндзя, чтобы увести меня вниз на улицу, где и было мое место. Я полез в карман пиджака, и метрдотель, наверное, подумал, что я хочу извлечь пачку банкнот из бумажника и дать ему взятку. «Пожалуйста, сэр, не надо ставить нас обоих в неловкое положение», — произнес он с неподдельной печалью в голосе. «Я вовсе не собираюсь этого делать», — ответил я, доставая свой позолоченный значок. Мгновение он взирал на него. а потом разом отбросил свои дурацкие пастушеские ухватки, на ходу соображая, как вести себя со мной дальше. «Собираетесь кого-то арестовать, мистер Уилсон? Не исключено». Склонившись ко мне еще ближе, словно заядлый сплетник, метр Дотель тихо спросил, «Могу я поинтересоваться, кого именно?» Я, в свою очередь, придвинулся к нему и тоже понизил голос. «Увы, мне не позволено сообщать такие сведения». «Да, понимаю». «Но вы, по крайней мере, можете сказать, какие будут выдвинуты обвинения?» «Разумеется!» Я сделал широкий жест в сторону бассейна. «В плохом вкусе!» Он расхохотался и потряс мою руку. «Сейчас мы расчистим для вас пространство!» Помощник официанта мигом освободит столик. Мэтр датель кинул выразительный взгляд на лифтера, отпуская его, поднял руку, привлекая внимание стоявшего в отдалении бармена, и повел меня в сторону бассейна, набитого человеческой плотью. «Будьте моим гостем, мистер Уилсон. Антон Бармен нальет вам чего-нибудь выпить». Поблагодарив его, я прошел вдоль бассейна и уселся на высокий стул рядом с баром, заказал чашку кофе и обратил взор в сторону оркестра. Меня интересовал бас-гитарист по имени Ахмуд Памук, аккуратно одетый человек пятидесяти с лишним лет. По-видимому... Этот музыкант много лет назад решил просто играть в свое удовольствие, не обращая внимания на публику. Возможно, это было самым мудрым решением, если работаешь в таком месте, как Небесный бар. Он хорошо знал свое дело и был из числа тех людей, что отдали музыке лучшие годы жизни и будут играть до самого конца, пока их не зароют в землю. Владелец магазина аудиозаписей предупредил меня, что Ахмут помук. Очень неприятный человек, и, глядя, как он занимается своим любимым делом на сцене, я понял, в чем здесь причина. Для истинного музыканта, полного высоких устремлений, невыносимо бренчать бесконечные вариации "Мама Мия» и "Yellow Submarine". Когда бармен принес мне кофе, помог играл композицию из хитов «Титаника», и я ждал, когда он закончит. Владелец магазина рассказал, что этот человек долгие годы коллекционировал народную музыку. Дело это начал еще отец Ахмута, которого беспокоило, что если он не станет ее собирать и записывать, все это богатство будет навеки утрачено. Сын подхватил эстафетную палочку, по-видимому, помук кое-как сводил концы с концами, играя в небесном баре, где рвал струны своей бас-гитары, а все свободное время разыскивал забытые мелодии. Он сам играл на древних инструментах, записывая их звучание, словно утраченный язык, и отправлял компакт-диски в турецкий национальный архив. Если верить владельцу магазина, Ахмуд Памук был единственным из всех жителей Бодрума, кто мог идентифицировать мелодию Цигиртмы. Композиция закончилась, оркестр покинул сцену, не удостоившись аплодисментов. Я подошел к Памуку, и сказал, что мне нужно распознать один музыкальный фрагмент, и я надеюсь на его помощь, и хотел дать ему послушать mp 3 Но не тут-то было. Владелец магазина не соврал насчет скверного характера этого музыканта. — Я отыграл утреннюю программу, — заявил бас-гитарист. Битый час торчал на этой сцене. Вы ведь слышали оглушительные аплодисменты? А теперь я хочу поесть, выпить кофе и отдохнуть. И он отвернулся, собираясь уйти. Мистер Памук, я не музыковед и не иностранный ученый. Я показал ему свой значок. Не зная, как на это реагировать, Турок, видимо, решил, что разумнее будет сделать вид, что он готов к сотрудничеству. «Хорошо, я дам вам номер телефона, позвоните завтра, и мы договоримся, когда встретятся. Завтра меня не устроит. Я должен получить ваш ответ сегодня», — настаивал я. Он недовольно взглянул на меня, — но, поскольку никогда раньше не сталкивался с боеготовностью номер один, сдался. «С четырех часов я буду работать в доме номер 176 по...» Он прохрипел название улицы, которое я никогда не смог бы произнести, а уж тем более ее разыскать. И он прекрасно знал этот чертов засранец. «Напишите, пожалуйста, адрес», — сказал я и повернулся к бармену, чтобы взять у него ручку. Помук неохотно уступил. Уходя, я сунул листок бумаги в карман. Если не брать в расчет необходимость жать на прощание мясистую ладонь Ахмута Памука, разговор с ним в целом оказался весьма приятным и результативным. Впрочем, я не слишком надеялся на успех, учитывая личность музыканта, был почти уверен, что эта встреча станет пустой тратой времени. Глава сороковая